Глава 23. Париж. Десятью годами раньше. Кьяра решила остаться дома. Она была на восьмом месяце беременности и больше не могла выдерживать жару, стоявшую с начала лета. Ей очень хотелось присутствовать на открытии нового офиса Эстебана и Макса. Но при всем этом желании, одна только мысль задержаться там хотя бы на часок уже оставляла ее без сил. Пока Макс чистил перышки, она включила маленький Лу-мультик и зашла к мужу в ванную. «Я лучше лягу спать одновременно с Лу». Макс весь в последних приготовлениях. Поправил ворот рубашки, проверил, что отражение в зеркале вполне его устраивает и повернулся к жене, сидящей на бортике ванны. «И будешь совершенно права». «Всё же мне неловко, что я туда не пойду». Макс чмокнул жену в лоб и снова обернулся к зеркалу, чтобы обрызгать себя парфюмом. «Знаешь, ничего существенного ты не пропустишь. В основном мне предстоит пожимать нужным людям лапы и налаживать связи». «Возможно. Но мне хотелось бы быть рядом». Кьяра с большим трудом поднялась, подошла к мужу и положила голову ему на плечо. «Я уже устала от беременности». Макс прекратил поправлять прическу. Милая. «К сожалению, тут я мало чем могу помочь. Только знай, что для меня ты и беременная вверх совершенства», заверил он, проводя указательным пальцем по подбородку жены. «Ну да, не ты же таскаешь эту огромную штуковину», засмеялась она, указывая на свой выпирающий живот. Макс расправил плечи и выпятил грудь. «Ладно, я пошел. Как я тебе?» «Отпад. Очень мило. И отпад желает тебе спокойного вечера». Постарайся не слишком шуметь, когда вернешься. У меня сейчас очень чуткий сон. Договорились. В случае чего рухну на диван. Макс взял пиджак, висящий на радиаторе, вышел из спальни и направился в гостиную Клу. Та сидела по-турецки перед экраном телевизора, целиком поглощенная напряженной сценой. Пингвиненок Чупи терзался сомнениями, украсть или не украсть полдник у одноклассника. «Папа уходит на работу, детка!» «Веди себя хорошо и береги маму, ладно?» Лу, засунув большой палец в рот, не отрывала взгляд от телевизора. «Кажется, этот раунд я проиграл. Никто не может тягаться с Чупи». Кьяра прижалась к мужу. Тот в ответ нежно ее обнял и выскочил из квартиры. Пока Чупи вел серьёзный спор о застёгивании рубашек, начинать нужно снизу или сверху, Кьяра принялась мыть тарелку Лу. «Самой ей этим вечером есть не хотелось, йогурта и нескольких сухофруктов будет достаточно». Она сняла туфли и с огромным удовольствием поставила отекшие ноги на прохладный пол. Прислонившись к кухонному столу, она не отводила глаз от Лу, которая возвела в настоящий культ «Кого там? Пингвина?». Кьяра обожала, когда девочка забиралась на диван между ними с Максом со своей любимой игрушкой-подмышкой. Она любила запах дочки после пробуждения. Младенческий запах, смешанный с ароматом детского шампуня. Завтра они отправятся в парк, где Лу придастся любимому занятию. Станет кормить уток хлебными крошками. Как же они счастливы все трое. А через несколько недель их станет четверо. Даже не верится. Только Кьяра собралась улечься с книжкой, как Лу законючила. «Ну ещё один мультик, последний пей последний. Кьяра, смеясь, уступила и решила использовать это время, чтобы запустить стиральную машину. Она начала неспешно перебирать постельное белье, пижамы, майки, рубашки. И тут в кармане брюк, давно дожидавшихся стирки, нашла зажигалку. Она улыбнулась. Если Макс время от времени и покуривал, он всячески остерегался делать это при ней, которое стоило неимоверных усилий бросить. Запустив руку глубже в тот же карман, Кьяра нащупала какую-то бумажку. Достала ее, по-прежнему погружённая в свои мысли. Подумала, что это, наверное, скомканный бумажный платок, который едва не уделал все содержимое стиральной машины мелкой бумажной трухой. Потеряв интерес к содержимому кармана, она бросила зажигалку и платок в корзину. Но что-то, какое-то безотчетное чувство, наверное, это и есть интуиция. Не давала ей покоя. Когда Лупа пыталась, такой уж у нее возраст, снова завести свое еще один мама, пожалуйста. Кьяра ответила ладно, даже не услышав себя. Нагнувшись как могла над корзиной, она развернула то, что сочла носовым платком, а на деле оказалась сложенным в четверо кассовым чеком. На блеклой бумажке Кьяра различила женское имя и номер телефона. Сердце замерло. И в ту же секунду она почувствовала, как к лицу прилила кровь. Только не впадай в панику. Вполне вероятно, что это какой-то пустяк. Ну, конечно, пустяк, но... Она еще ничего не поняла, но что-то в ней всколыхнулось. Может, были признаки, которые она сознательно игнорировала? Кажется, случались более рассеянные, чем обычно, ответы. Например, в прошлые выходные когда она подшучивала над слишком долгой пробежкой Макса. И потом она сама телом и душой погрузилась в свою беременность и уход за Лу, не считая недавнего поступления на курсы. Неужели она до такой степени отключилась от всего остального? Как она оказалась в кабинете с компьютером Макса на коленях? Она не смогла бы восстановить хронологию вечера. Помнила только, что прежде всего поспешила уложить дочь. Лу выбрала книжку «Какую-то странную историю про строительство хижины», где главным героем был ежик, и всевозможными ужимками уговорила прочитать ей три главы. Позже, ночью, когда вернулся слегка подвыпивший Макс в приподнятом настроении после отлично прошедшего открытия бюро, он нашел жену в кабинете, заплаканную, с каменным лицом. Напрасно он потом умолял, напрасно объяснял, что речь шла о простом флирте. О заигрывании. Напрасно клялся, что эти сотни мейлов и телефонных звонков ничего не значат. Напрасно уверял, что любит только ее. Он так и не поймет, что ситуация оказалась куда серьезнее, чем он воображал. Идеалы к Кьяры навсегда разлетелись в дребезги.